Глава вторая. «Кормилец семьи». Я подошел, чтобы обнять его, но он отстранил меня палкой. «Кто это?» реми «Ты же мне писала». «Да, но...» «Это была неправда, потому что...» «Ах, вот как! Неправда!» И, подняв палку, он сделал по направлению ко мне несколько шагов.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 Что ты готовишь на ужин? Блины. Но не блинами же ты будешь кормить человека, который прошел пешком столько километров. Больше ничего нет? Мы тебя не ждали? Как? Ничего нет на ужин? Он огляделся по сторонам. Вот масло. Затем поднял глаза к тому месту на потолке, где мы обычно подвешивали свиное сало. Но уже давно там ничего не висело, кроме пучков чеснока и лука. «Вот лук», — сказал он, сбивая палкой одну из связок. «Четыре-пять луковиц, кусок масла, и получится хорошая похлебка. Сними-ка блин поджарь лук. Снять блин со сковороды». Однако матушка Барберенн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 После увечья голова у него была наклонена набок что придавало ему какой-то угрожающий вид. Матушка Барберен снова поставила сковороду на огонь. «Неужели ты думаешь сделать похлебку с таким маленьким кусочком масла?» спросил Барберен. И, взяв тарелку, где лежало масло, он вывалил его на сковороду. «Нет масла!»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 Я был так расстроен, что не мог проглотить ни одной ложки и тоже смотрел на него ноукраткой, опуская глаза, когда встречался с ним взглядом. — Что он всегда так мало ест? — неожиданно спросил Барберен, указывая на меня. — Ах нет, он ест хорошо. Жаль, было бы лучше, если бы он ничего не ел. Понятно, что ни я, ни матушка Барберен не имели ни малейшего желания разговаривать. Она ходила взад и вперед вокруг стола, стараясь услужить мужу. — Значит, ты не голоден? — спросил он меня. — Нет. Тогда отправляйся спать и постарайся сию же минуту заснуть, иначе я рассержусь. Матушка Барберен сделала мне знак повиноваться, хотя я и не думал противиться. Как это бывает обычно в большинстве крестьянских домов, кухня одновременно служила нам и спальней. Рядом с печкой находилось все необходимое для еды, стол, ларь для провизии, и шкафчик с посудой. На другой стороне в одном углу стояла кровать матушки Барберен, а в противоположном моя, занавешанная красной материей. Я поспешно разделся и лег, но заснуть, конечно, не мог. Я был чрезвычайно взволнован и очень несчастлив. Неужели этот человек мой отец? Тогда почему же он обошелся со мной так грубо? Отвернувшись к стене, я напрасно старался прогнать эти грустные мысли. Сон не приходил. Через некоторое время я услышал, что кто-то приближается к моей кровати. По шагам, медленным и тяжелым, я тотчас узнал Барберена. Горячее дыхание коснулось моих волос. «Ты спишь?» — услышал я приглушенный голос. Я ничего не ответил. Страшные слова, я рассержусь.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 Тут он стукнул кулаком по столу и произнес несколько бессвязных ругательств. «Деньги пропали. Я искалечен. Нас ждет нищета. Мало того, возвращаюсь домой и нахожу здесь ребенка. Объясни, пожалуйста, почему ты не сделала так, как я велел? Потому что я не могла». Не могла отдать его в приют для подкидышей. Трудно расстаться с ребенком, которого сама выкормила и которого любишь как родного сына. Но ведь это не твой ребенок».